Гей Исак, «Кортес». Книга вторая. «Карибский рейдер». Глава первая. Хочешь мира — готовься к войне. Громыхнул выстрел, и клуб дыма, сносимый ветром, быстро растаял в воздухе. Больше 200 ярдов — это немыслимо, ведь мишени такие маленькие. Ну, почему же маленькие? Стандартная мишень, принятая у нас для тренировочных стрельб. И если измерять в принятой в нашем мире системе мер, то ровно 200 метров, сеньор. Дистанция стрельбы на полигоне промаркирована в метрах. Можно стрелять и дальше, но точность будет ниже. Пуля теряет скорость и уходит вниз. Ну, как удалось добиться такой точности и дальности боя? Точная обработка на станках, нарезка ствола и заостренная цилиндрическая пуля. Разумеется, применение качественных материалов и тщательный контроль качества пороха. Да и стрелять ведь тоже надо уметь. Ведь вы согласны, что в наше время необходимо иметь надежное и эффективное оружие? Пираты в обнаглели. От Тринидада мы их отвадили, но в другие места они лезут постоянно. Помните, что они натворили в Маракайбо два года назад? А совсем недавно в Пуэрто-Принципе я не дам никакой гарантии, что они не сунутся еще куда-нибудь». Процесс испытания первого опытного образца нарезного карабина шел успешно, и присутствующие высокие гости в лице исполняющего обязанности губернатора острова Тринидад, военного коменданта сеньора де добро сержанта Мендосы и присланного из кумана сеньора Элиаса Наварро, соглядатая тамошнего губернатора, только восхищенно качали головой. В конце концов, они не устояли перед искушением и захотели сами опробовать новое оружие. Никаких проблем не возникло. Леонид, предвидевший такое, заранее распорядился подготовить достаточный запас патронов. Высокие гости вошли в раж, и стрельба прекратилась только после того, как стрелять стало нечем. Конечно, результаты стрельбы гостей были похуже, но и у них получалось поразить мишень с двухсот метров. Комендант выразил искреннее восхищение. «Поздравляю, дон Леонардо! Подобного я еще не видел! А сколько таких ружей вы сможете изготовить?» «Пока трудно сказать, этот экземпляр мы делали три месяца, ведь все пришлось создавать на пустом месте, но сейчас процесс налажен. Необходимо сырье и, разумеется, деньги. Пока вооружим наш отряд морской пехоты, а дальше видно будет». Вы согласны, что даже небольшая армия, вооруженная таким оружием, может успешно противостоять гораздо более многочисленному противнику, имеющему только гладкоствольные дульнозарядные мушкеты с кремниевым замком, тем более оружием, способным с высокой точностью поражать выбранную цель на дальней дистанции, а не просто выпускать пули в сторону цели? Ведь вы прекрасно знаете, что реальная эффективная дальность стрельбы из «Мушкета» не более 60 ярдов. Попадание на более дальних дистанциях носит уже случайный характер. Кроме этого, надо подумать о строительстве верфи, сеньоры. Мы можем строить корабли по гораздо более совершенным проектам, чем строить сейчас. Но нужны люди, материалы и опять-таки деньги. Все это есть в этих краях. Нужно лишь захотеть приложить руки». В наших общих интересах сделать Тринидад богатой провинцией Новой Испании, обеспечивающей ее могущество на суше и на море. Нельзя зацикливаться только на добыче золота и выращивании сахарного тростника. На этом зарабатывают барыши одни лишь купцы из Севилии, поставляя в новый свет товары по баснословным ценам, а государство от такой торговли богаче и сильнее не становится». И в торговой палате, которая руководит всем этим безобразием, костьми лягут, только бы сохранить статус «кво» ради своих барышей. Я не прорицатель, но могу с уверенностью сказать, что будет в дальнейшем, если оставить все как есть. Сейчас Испания вынуждена закупать очень многое в других странах, рассчитываясь золотом, так как свои продукции в Европе у нее практически не осталось». Золото и серебро, доставляемые в Кадис, практически сразу же перегружается на иностранные корабли. Это не считает того, что разворовывают чиновники с торговой палаты и все прочие рангом пониже. Развивать свою промышленность в Испании стало просто невыгодно, а это неизбежно ведет к застою и упадку. В итоге Испанию начнут теснить, Англия и Франция, она со временем потеряет свои позиции в новом свете, а в Европе... Как вы знаете, дела у нее уже сейчас идут не блестяще. Спросите, откуда это мне известно? В нашем мире уже было нечто подобное, поэтому я знаю, о чем говорю. Так что сами видите, с нами лучше дружить, а не воевать. Подумайте об этом, Тон Хуан». Леонид вдохновенно занимался накачкой к который после отъезда губернатор выполнял его обязанности, а сам анализировал в уме все события, которые произошли с момента их появления в этом мире. Сегодня 1 июня 1668 года от Рождества Христова. Прошло уже почти 5 месяцев, как они прибыли на Тринидад. Грядут громкие события, которые в прошлый раз потрясли весь Новый Свет и не были забыты даже в 21 веке. Пиратский адмирал Генри Морган уже разграбил пуэрто принципе на Кубе. Здесь, на захолустном Тринидаде, об этом узнали совсем недавно. А если ничего не изменится, то в ночь с 10 на 11 июля отряд Моргана нападет на Пуэрто-Бельо, а затем настанет черед Маракайбо и Панамы, не считая менее крупных подвигов пиратов. И сейчас решается, быть ли всему этому. Старый губернатор острова Дон Хосе де Аспе и Зуньига в начале года благополучно отбыл на материк, чтобы занять пост губернатора Гайяны и оставил место себя военного коменданта сеньора де Уидобро. Перед этим он все же побывал на борту Тезея и познакомился с пришельцами. Правда, случилось это уже после определенных событий, показавших, что делить шкуру неубитого медведя занятия довольно хлопотные и неблагодарные. Нового губернатора пока не прислали на остров, и надо постараться, чтобы не прислали вообще. В свете последних событий это было бы наилучшим вариантом, как для пришельцев, так и для самих испанцев. Причем для испанцев в первую очередь. Правы были древние, когда говорили «Не будите спящую собаку». Дон Хуан Фермин де Добро хорошо справляется со своими обязанностями, они прекрасно поладили, и нечего впутывать сюда посторонних. Он все прекрасно понимает, произошедшие события не представляют для него тайны, но сеньор-комендант перед всеми делает вид, что верит в то, что ему говорят. Сержант Мендоза тоже свой, с ним никаких проблем не возникает. Точно так же, как с солдатами Тринидатского гарнизона и прочими мирными обывателями. С местным представителем Святой Церкви, отцом Эрнеста, тот же полное взаимопонимание. Он человек умный и не пытается насильно обращать пришельцев в свою веру, творчески подойдя к решению столь щекотливого вопроса, заявив, что... Коль скоро Господь направил их в этот мир, оказав помощь в борьбе с более сильным врагом, и сделал так, что это сразу же привело к спасению добрых католиков, значит, дела пришельцев вполне угодны Господу. А Господь велел судить о людях по делам их. А вот сеньор Навара, чтоб ему пусто было, всюду сует свой нос и проявляет нездоровое любопытство, рассыпаясь при этом в любезностях. Кроме этого, по агентурным данным, имеет тайные контакты с отцом Альвара, ненавидящим пришельцев, и искренне считающим их посланцами дьявола. Но послать их ко всем чертям и вышвырнуть с тринидада нельзя, организовать несчастный случай тоже нельзя, пока, во всяком случае. Поэтому остается мило улыбаться и делать вид, что ты ничего не замечаешь, хотя... «Доктор Карпов утверждает, что того, что надо, этот напыщенный Франт все равно никогда не узнает. Организовать ему падение на ступеньках лестницы собственного дома или укус змеи, или еще что-нибудь из разряда трагических случайностей, никаких сложностей нет, но ведь другого пришлют, и очень может быть, что гораздо более умного и хитрого. Не будешь же устраивать падения и змеиные укусы всем, поэтому...» Пусть сеньор Наварой дальше играет в Штирлица, будучи уверенным, как ловко он выведывает секреты пришельцев. А мы ему этих секретов еще больше подсунем. До таких, что у него и того, кто его послал, мозги на бикерень съедут. А как вы ходили, сеньор? События последних месяцев, свалившиеся на Тринидад и его обитателей, оказались настолько неожиданными и удивительными, что всколыхнули до основания это тихое, забытое Богом и людьми место. Первое время, с момента прибытия Тезея на Тринидад и провалившейся попытки устроить ему гоп-стоп в первую же ночь, ничего не происходило. Жители Тринидада были сами по себе, поглядывая на пришельцев с берега, пришельцы сами по себе, поглядывая на берег с палубой Тезея. Непродолжительные и единичные контакты не в счет, но ночной налет французской эскадры, закончившийся ее сокрушительным разгромом и бегством уцелевших французов, оказался тем переломным моментом, после которого жизнь на Тринидаде забурлила ключом. Вскоре после того, как сеньор Деуидо Бро наконец-то снова посетил тз после долгого отсутствия, дабы выразить свое почтение победителям ночного сражения и сообщить, что испанские власти в его лице рады видеть пришельцев в качестве друзей и надеются на взаимовыгодное сотрудничество. Произошли три, на первый взгляд, не связанных друг с другом эпизода, но они положили начало развитию удивительных событий, сколыхнувших не только Тринидад, но и весь Новый Свет – А вслед за новым и старый. А поскольку новости от одного берега Атлантики до другого в эти времена шли довольно медленно, да и не всем новостям могли там сразу поверить, старый свет в лице цивилизованной и просвещенной Европы еще долго оставался в счастливом неведении относительно того, что по другую сторону Атлантики появилась неизвестная сила, способная в корне изменить существующий порядок вещей. Изменить весь ход игры на игровом поле под названием «Карибское море». А может и не только «Карибское». Сила, сразу установившая свои правила, с введением жесточайших санкций за нарушение этих правил и удалением с поля злостных нарушителей, быстро и без разговоров, с пожизненной, точнее, посмертной дисквалификацией. Первый эпизод касался высадившихся на остров пиратов. В разговоре комендант честно сказал, что опасается такого неприятного соседства, ведь неизвестно, сколько вооруженных зубов и поставленных в безвыходную ситуацию головорезов сейчас скрывается в джунглях. Как рассвело, испанцы смогли поймать на берегу лишь троих человек, которым удалось спастись с утопленных шлюпов. Два шлюпа сели на мели, несмотря на то, что Беркут весьма основательно проведил пиратскую братью на палубах из пулеметов, там уцелели многие. С Тезе видели не менее полусотни человек, рванувших к берегу при попытке приблизиться к севшим на мель суденышкам, а ведь кроме них кто-то мог оставаться в этот момент на берегу. Иными словами, учитывая обычную численность экипажей пиратских кораблей, в прибрежных зарослях вполне могло скрываться до сотни хорошо вооруженных пиратов, а может и больше. А поскольку терять этой банде абсолютно нечего, они пойдут на все, только бы вырваться с Тринидада. И учитывая крайнюю малочисленность Тринидадского гарнизона, могут пострадать многие мирные жители». Хоть комендант и не сказал этого прямо, но смысл был ясен. Справиться с пиратами своими силами испанцам крайне затруднительно, и грядет партизанская война, которая доставит много хлопот всему населению Тринидада. Понимая, что ему намекают на совместную карательную экспедицию в джунглях, что совсем не радовало, Леонид решил изменить первоначальный план и сделать попытку урегулировать вопрос бескровно. Поэтому его предложение оказалось совершенно неожиданным для коменданта поинтересовавшись, не повесили ли еще пойманных пиратов, и, получив отрицательный ответ, предложил следующее. Ты за ясным днем, чтобы это было хорошо видно с берега, сдергивает шлюп смели на глубокую воду и оставляет там на якоре. Испанцы загружают его водой провизьей в разумных пределах и уходят, а перед этим отпускают троих пленных пиратов, велев им отправляться в джунгли, найти своих подельников и предложить убраться с острова по добру-поздорову на своем собственном корабле, который специально для этого истощили смели. А после этого вообще забыть дорогу к Тринидату. Преследовать их не будут, в чем сеньор-комендант и капитан корабля пришельцев дают честное слово. А то, что слово пришельцев можно верить, они могли убедиться, когда наблюдали за уходом другого шлюпа, битком набитого французами создавшихся фрегатов. С момента освобождения пленных на то, чтобы убраться с острова, партизанам дается трое суток. В течение этого времени никаких враждебных действий против них предприниматься не будет. Если же господа афлибустьяры не пожелают воспользоваться этим предложением и не покинут остров в течение оговоренного времени, или до окончания срока действия ультиматума займутся грабежом, предложение аннулируется. Шлюп будет конфискован, как военный трофей, а все пойманные пираты подлежат повешению без суда. Пусть делают свой выбор. Комендант удивился такому плану, но возражать не стал. Посетовал только на то, что придется отпустить троих бандитов, по которым давно петля плачет, на что Леонид резонно возразил, что жизнемерных жителей, которые могут погибнуть в случае начала партизанской войны, стоят гораздо больше, чем эти трое бандитов, и которые, скорее всего, вскоре и так отправятся в ад, поскольку не прекратят заниматься своим ремеслом. К немалому удивлению испанцев этот план сработал. ТЗ сдернул шлюп смели на глубокую воду на глазах у всех. Освобожденные пленные получили в свое распоряжение лодку и были доставлены к месту высадки, после чего сразу исчезли в прибрежных зарослях. В течение дня ничего не происходило, и испанцы, не торопясь, снабдили шлюп водой и провизией под охраной пулеметов Беркута. Мангровые заросли весь день казались безлюдными, и к лодке, оставленной пленными на побережье, никто не подходил. Но сразу же после захода солнца началось движение. Беркут не приближался близко, и с него наблюдали в приборе ночного видения, как на берегу показалась большая группа вооруженных людей. Точное количество оценить было трудно, но что более сотни, никаких сомнений. Воспользовавшись оставленной на берегу лодкой, пираты стали по очереди перебираться на корабль. Все делалось быстро, четко, и без паники. Очевидно, дисциплина в этих экипажах и организация всего пиратского бизнеса находились на должном уровне. Когда последняя группа покинула берег и оказалась на борту шлюпа, пираты подняли на палубу лодку, выбрали якорь и, подняв паруса, бросились прочь из залива Пария. Как и было обещано, их никто не преследовал. Неизвестно, что они рассказали по возвращению на Мартинику или Тартугу, но положительный эффект от этого шага был достигнут. За все последующие месяцы больше ни один французский пиратский корабль не удостоил Тринидад своим вниманием. Второй эпизод относился к большой политике. Через два дня после боя в заливе, проведя надлежащую инспекцию захваченных трофеев, Леонид решил навестить остров Табаго, находящийся неподалеку от Тринидада. Из материалов по истории, найденных в компьютере Березина, он узнал, что остров Табаго до недавнего времени формально принадлежал Курляндии, которая не знала, что с ним делать ибо кроме головной боли он ничего не приносил герцог курлянский якоб кетлер не раз выставлял табага на продажу пытаясь избавиться от такой не приносящей никакой прибыли к недвижимости но не преуспел в этом никто платить деньги за клочок суши находящийся за 3-9 земель от европы не захотел тем более все уже давно знали ни золота ни серебра но табага нет сейчас вроде бы его хапнули французы которые тоже не знают что делать с этим приобретением В прошлом году даже французских колонистов прислали во главе с французским губернатором, который никакой реальной власти на острове не имеет. Потому что еще раньше там обосновались и голландцы. И не так давно даже серьезно подвинули хозяев курлянцев, а французы во главе со своим губернатором месье Авелем Тисо живут там только потому, что голландцы им это позволяют. Фактически же на острове всем заправляют два голландца, братья Адриан и Карнелис Лампсиус. Аферисты, на которых пробы негде ставить. Причем Карнелис Лампсиус еще в 1662 году умудрился получить титул барона острова Табага от короля Франции Людовика XIV. Табага много раз переходил из рук в руки, одно время даже был что-то вроде Пиратской Республики, но недолго. Кончилось тем, что его окончательно прибрали к рукам англичане вместе с Тринидадом. Вот и надо устранить эту вопиющую историческую несправедливость, воспользоваться моментом и наладить хорошие отношения со всем населением острова, как с голландцами, коих там пока большинство, так и с нынешними хозяевами, французами, которых значительно меньше, а также с предыдущими владельцами табага курлянцами которых там осталось немного и которые находятся фактически на птичьих правах. Через них можно выйти на герцога курлянского якоба Кетлера, человека очень умного и дальновидного, но испытывающего сейчас огромные трудности. Хорошие отношения с монархом в Европе, хоть и такой малогабаритной монархии, как Курляндия, это очень много. Курляндия в данный момент переживает не лучшие времена после шведского нашествия и официально потеряла табако. Народ из Московской Руси туда толпами бежит, поэтому наладить взаимовыгодное сотрудничество с Курляндией в лице якобы Кетлера сам Бог велел. Надо утверждаться не только в новом, но и в старом свете, и через Курляндию это сделать проще всего. Поскольку московскому государю и боярам все заокеанские дела до лампочки, да и европейские по большей части тоже, там до сих пор выясняют, кто из них по знатности рода круче, и в связи с этим больший вес боярской думе иметь должен» а появление странной делегации из океана может заинтересовать бояр только лишь как возможный объект грабежа сред бела дня не более время Петра великого еще не пришло вот пусть герцог курлянский якобы и организует поставку нужных товаров и населения на табага а уж пришельцы за ценой не постоят кроме этого надо наладить хорошие отношения с голландцами и французами начав взаимовыгодную торговлю И на табага это также сделать проще всего. Остров буквально под боком, а серьезных сил у голландцев и французов там сейчас нет. А со временем можно их вообще подвинуть, взяв под контроль табага, обеспечив приток русскоязычного населения. Можно формально вернуть остров к Урляндии, как знак доброй воли, а можно и самим хапнуть. Тут уж как карты лягут. А потом можно подвинуть и испанцев на Тринидаде. А потом и не только на Тринидаде. Тут, как говорится, Остапа понесло. Но, тем не менее, надо прочно становиться на ноги в этом мире, завязывать нужные торговые и дипломатические отношения. А для испанцев это будет хорошим намеком, когда узнают, на вас свет клином не сошелся, досточтимые сеньоры. Станете снова борзеть, у нас есть с кем жить дружно. И как бы такая дружба вам боком не вышла. Конечно, Курляндия не Испания. В Европе 17 века она имеет политический вес примерно как Андора в Европе 21 века. Все или почти все знают, что она есть, но кого всерьез интересует мнение Андорры, если оно идет вразрез другому мнению. Хотя бы мнению той же Англии или Испании. Поэтому и ругаться с испанцами не стоит. Пока. Если не вынудят. А вот Франция и Голландия — это серьезный противовес, от которого испанцы отмахнуться, как от Курляндии, не смогут. И подготовить себе запасной аэродром почему бы и нет? Как говорят французы, не стоит складывать все яйца в одну корзину. А если бы еще на табага и легко нефть была, ну, увы, чего нет, того нету. Пролив, отделяющий табага от Тринидада, имеет ширину всего чуть более 18 миль. Главное поселение курлянцев Якобштадт находилось на берегу Большой Курлянской бухты в западной части острова, где с момента появления англичан возник город Плимут. Но саму бухту англичане переименовывать не стали, и на карте 21 века она по-прежнему имела название Грейт Урлянд-Бэй. Хотя в данный момент город был сильно разрушен после недавнего побоища, которое учинили здесь сначала английские пираты с Ямайки, а потом вышвырнувшие их с острова французы. Но где-то же аборигены там проживают». Знакомившись с картой и лоцией, Табага Леонид понял, что курлянцы не прогадали, разместившись в таком удобном месте. Бухта имела достаточные глубины для якорной стоянки и была хорошим укрытием от вест индийских ураганов. Плюс хороший климат. Если бы к этому острову приложить руки, то можно создать прекрасную базу в Карибском море. Тем более на Беркуте вполне можно за один день смотаться туда-обратно. Иными словами, с технической стороной визита никаких проблем нет. Проблема чисто психологическая. Как отреагируют аборигены на появление такой самобеглой лодки, как Беркут, и столь странно одетых личностей, говорящих на незнакомом языке? Как бы не рванули вглубь острова, свилипугу, или пальбу не открыли. Не хотелось бы начинать знакомство с соседями с распространением демократии при помощи калибра 12,7. Но, с другой стороны, чтобы чего-то добиться, надо что-то делать. С испанцами хоть и со скрипом договорились, договорились, французами после того, как им пилюлей наваляли, договорились, договорились, о чем голландцы и курлянцы хуже, да и французы, которые на Табага сидят, куда денутся с подводной лодки». Сказано, сделано. Рано утром, еще до рассвета, Беркут отошел от борта тз и взял курс на выход в море через пролив Бока-дель-Драгон. Привлекать излишнее внимания к этому вояжу Леонид не хотел, поэтому и вышли в темноте, когда с берега еще ничего нельзя рассмотреть. Если испанцы с утра зачем-нибудь не пожалуют, то и не узнают. Вернуться тоже можно в темноте. Не надо до поры до времени сеньорам знать лишнее. А даже если и узнают о странном вояже за пределы залива Парио, то мало ли, какие мысли пришельцам голову взбрели. Может, на рыбалку ездили, а может, решили близлежащие островки обследовать». В состав делегации, кроме экипажа катера, помимо Леонида, вошли также Карпов, как хорошо владеющий немецким, Корнет, как хорошо владеющий французским, и Чингачкук, как хорошо владеющий снайперской винтовкой и способный наделать дырок в оппонентах на запредельной дистанции и в крайне неудобных условиях для стрельбы, будет появиться такая надобность. Карибское море было спокойным, и до табага добрались довольно быстро, хотя и шли экономичным ходом, экономя топливо. Появление Беркута в большой Курлянской бухте, как ожидалось, произвело фурор. Все население высыпало на берег, чтобы воочию увидеть настоящее чудо, жители встретили гостей настороженно, хотя враждебности и не проявляли. Информация о странном огромном корабле, способном двигаться без парусов, с большой скоростью добралась и сюда, по дороге обрастая все новыми и новыми подробностями. Причем, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Как оказалось, здесь уже знали о недавнем побоище в заливе Паре, так как шлюп с французами, которым посчастливилось унести оттуда ноги, заходил на табага для пополнения запасов. Можно было бы посчитать эти рассказы пьяным бредом, упившихся до положения рис-морячков, поскольку они мало отличались от истинно правдивых рассказов о морском змеи, русалках и далее по списку. Если бы не полностью уничтожена французская эскадра, а это, как говорят, факты, а факты – самые упрямые вещи. И теперь жители Табагова очи видели что чудо все же произошло, но ни на каких чертей с рогами и хвостами пришельцы не похожи, такие же люди только одеты непривычно и говорят на незнакомом языке. Один хоть и знает немецкий, но видно, что это для него не родной язык. Тем не менее, делегация пришельцев была принята дружелюбно, и никто никакой бяки им устроить не попытался. Французы сначала держали дистанцию, но через голландцев им сообщили, что пришельцы прибыли с миром и хотят торговать, а не воевать. Причем торговать со всеми, независимо от конфессиональной принадлежности. Естественно, от такого предложения ни французы, ни голландцы, прирожденные торгаши, отказаться не смогли. В течение дня встретились с руководством колонии и озвучили свои интересы, а поскольку интересы пришельцев совпадали с интересами жителей острова и обе стороны желали дальнейшего процветания табага и укрепления взаимовыгодной дружбы и сотрудничества, то все быстро нашли общий язык. Пришельцам нужны мастеровые люди и крестьяне с семьями для переселения на табага, причем часть из них обязательно славянской национальности, хорошее шведское железо, а также много всего прочего, что упускается в Европе, но этого нет в новом свете. Со своей стороны они готовы вложить развитие острова золото и серебро, плюс оказывать военную помощь в защите от пиратов. На вопрос о том, зачем им столько хорошего шведского железа, за которое они собираются платить золотом, Леонид ответил фразой, ставшей крылатой, вошедшей в историю и разлетевшейся по всему миру. Нельзя выковать хороший меч из золота. Но это произошло несколько позже, пока он зондировал почву на предмет организации металлургического и оружейного производства на табако силами аборигенов. Зависеть целиком и полностью от благосклонности испанцев никому не хотелось. Тут ему очень повезло. Среди жителей острова нашлись мастера, талант которых был в этих краях особо не востребован. Заказов на продукцию данного вида было мало, и они занимались по большей части всякой ширпотребной мелочевкой и ремонтом оружия. Но когда мастер-оружейник Иоган Меркель, с которым познакомились пришельцы, продемонстрировал им свои изделия, у Леонида просто отвисла челюсть. Считая, что в данное время во всем мире господствуют кладкоствольные дульнозарядные мушкеты и фузеи, он был поражен, увидев казнозарядное ружье со сменными камерами-гильзами, тщательно подогнанными к стволу. Это не считая доведенных до совершенства ружей и пистолетов классической дульнозарядной схемы. В свою очередь и Меркель выпал в осадок, ознакомившись с оружием пришельцев из другого мира. Иными словами, они нашли друг друга. Договорившись о координации действий, пришельцы отбыли восвояси уже ближе к ночи после обильного банкета. Дабы положить начало взаимовыгодной дружбе и торговли, закупили большое количество продовольствия, нагрузив Беркут, насколько возможно. Благо, с наличностью проблем больше не было. Монетный двор... Тщательно укрытый в недрах ТЗ недавно заработал и начал выдавать высококачественную продукцию, превращая безликие и считающиеся контрабандой слитки из серебра в самые настоящие полновесные испанские пьеса. На очереди были гульдены, генеи, ливры и что там еще ходило в современном мире. Начальник монетного двора, бывший суперинтендант Немчинов, совершенно неожиданно открывший в себе талант гравера и специалисты по изготовлению самых настоящих денег из рыжья и серебра, заверил, что никаких проблем с чеканкой любых монет не будет, сколько надо и каких надо, столько и отчеканет. До особых сложностей в этой области аборигены не додумались, а если монеты сделаны из самого настоящего золота или серебра и не отличаются ни по весу, ни по виду от тех, что чеканят испанцы, то какие же они фальшивые? Обратный путь прошел без приключений. Значительно потяжелевший Беркут, не торопясь, шел по ночному Карибскому морю, внимательно обшаривая окружающее пространство радаром во избежание ненужных встреч. Но до самого входа в пролив Бока-дель-Драгон так никого и не встретил, добравшись до ТЗ незамеченным. Испанцы в этот день на борту тоже не появлялись, поэтому вояж на Табага пока что удалось сохранить в тайне. А вот третий эпизод едва не стал последним в тринедатском этапе жизни пришельцев из будущего. И за малым не последовал табакский, канадский, бразильский, аргентинский, южноафриканский или еще какой, и Леонид в какой-то степени даже пожалел, что связался с испанцами, но, поразмыслив, понял, что и в других местах, и с другими колониальными чиновниками, хоть с англичанами, хоть с французами, хоть с голландцами или португальцами, вполне могло произойти то же самое». Во все времена и везде, где появляется кто-то, имеющий что-то ценное и за которым в данный момент никто не стоит, всегда находятся люди, желающие наложить свою лапу на то, что Господь послал. И испанские колонии в новом свете не были исключением.